Карета. Несколько минут спустя. И таким образом мы условились с мистером Портри. Но, конечно, пока ничего ему не заплатили и не должны платить до конца месяца. Закончил Даниэль. Он пересказывал недавние действия клуба, безжалостно сокращая подробности из-за аромата пирогов, ждущих на блюде у него на коленях. блюдо Двадцатифунтовый серебряный диск являл собой обращик барочной пышности и было покрыто милями витиеватых строк, воспевавших прелести ньютоновой племянницы. Здесь ее именовали Афродитой, шифр для Исаака, скорее всего, непостижимый. Фривольное блюдо и пышущие жаром пироги не смещались относительно Даниэля, а потому в полном соответствии с принципом Галилея, теоретически оставались так же съедобны, как если бы лежали перед ним на столе, пребывающим в состоянии покоя по отношению к неподвижным звездам. Сказанное оставалось верным, несмотря на то, что карета с Даниэлем, Исааком, Ньютоном и пирогами – «катило по Лондону». Даниэль предполагал, что сейчас они огибают северный выступ кладбища святого Павла, но точно сказать не мог. Он опустил шторы, поскольку дорога к Бедламу проходила аккурат через алчную пасть Граб-стрит, а ему не хотелось прочесть о сегодняшней поездке во всех завтрашних газетах. Исаак, который лучше любого смертного должен был бы понимать относительность, не выказывал интереса к своему пирогу, как если бы тот, смещаясь относительно земли, перестал быть пирогом. Для Даниэля же пирог в движущейся системе отсчета в полной мере оставался пирогом. Положение и скорость, будучи сами по себе занятными физическими свойствами, никак не влияли на пироговость. Значение имело лишь динамика относительных перемещений Даниэля и пирога. Если скорость и положение Даниэля близки к скорости и положению пирога, то поедание пирога возможно и заманчиво. Если пирог далеко от Даниэля или движется с большой относительной скоростью, например, брошен ему в лицо, Он утрачивает часть своей пироговости, во всяком случае, с точки зрения Даниэля. На данный момент, впрочем, это были чисто схоластические рассуждения. Пирог лежал у него на коленях и был очень даже себе пирогом, чтобы не думал по всему поводу Исаак. Мистер Кэт одолжил им серебряные столовые приборы, и Даниэль, говоря, заткнул себе за ворот салфетку флаг безоговорочной капитуляции перед чарами пирога. Однако вместо того, чтобы сложить оружие, он вооружился ножом и вилкой и уже занес их над румяной корочкой, когда его остановил вопрос Исаака. «Клуб намерен оставаться в бездействии весь июль?» «Каждый из членов продолжает свою линию расследования», отвечал Даниэль. «Как мы с вами сейчас!» И он взрезал пирог. «А прочее?» Им почти нечего рассказать, хотя на последнем заседании мистер Треддер сообщил, что Джек Монетчик связан с мистером Нокмилдауном и частенько наведывается в притоны так называемой Ист-Лондонской компании. Исаак, по крайней мере, задумался... Так что Даниэль успел отправить в истосковавшийся рот порцию горячей баранины. Исаак по-прежнему смотрел на него, но как будто сквозь, что было и к лучшему, потому что по физиономии Даниэля разлился гастрономический экстаз. «Вам известно мое мнение о мистере Тредере», — сказал Исаак. Даниэль кивнул. «Он в сговоре с Джеком». «Тут сомневаться нечего», – продолжал Исаак. Для Даниэля это прозвучало примерно как утверждение, что его жена тайно шпионит в пользу черной бороды, однако во рту у него был пирог, в желудке – умиротворение, поэтому он не поднял голос, только бровь. Мистер Тредер боится, что расследование, начатое Боллинг Броком, выявит его связи с Джеком. «На тайберне четвертуют за меньше». Здесь Исаак, как истый математик, остановился, предоставляя читателю самому проделать очевидные выкладки. Даниэль очень выразительно пожимал плечами, вздыхал и выгибал брови, однако Исаак о нем словно позабыл. Ничего не оставалось, кроме как сглотнуть и выговорить. «Зачем, мистер Тредер?» Сообщает о привычках Джека, если так боится его поимки. «Это тонкий намек», — отвечал Исаак. «На что?» «На то, что мистер Тредер готов сдать своих. Если у воров нет чести, то уж тем более нет ее у весовщиков. Он готов способствовать поимке Джека в обмен на смягчение приговора смягчение приговора». «Со стороны прочих членов клуба?» «Со стороны директора Монетного двора», — сказал Исаак. «Ему хорошо известно, что мы с вами знакомы». «Спасибо, что ознакомили меня со своей гипотезой. Сам бы я никогда до такого не додумался». «Уж больно замысловато», — угрюмо выговорил Даниэль и ушел от дальнейшей дискуссии в общении с пирогом. Словно меланхолик в углу людного салона, Бедлам повернулся широкой спиной к Сити. Северным фасадом он смотрел на Мурфилдс, самое большое зеленое пространство в городе. Те безумцы, чьи камеры выходили на север, видели из окон деревья и траву, тянущиеся на полмили до ближайшего крупного строения, уксусного завода мистера Уиттенунта на Уоршип-стрит, у подножия Холлиуэллского холма. Самая большая часть Мурфилдс прямо перед Бедламом была ограничена с четырех сторон широкими аллеями. Такие же аллеи разрезали ее Георгиевским крестом. Деревья вдоль дорожек шли через равные промежутки. Их высадили 40 лет назад по указанию Гука. Аллея, образующая южную границу Мурфилдс, была с одной стороны ограничена таким рядом деревьев, с другой — исключительно мощной оградой. Небольшую железорудную залежь истощили, чтобы изготовить железные прутья в руку толщиной. Целая каменоломня ушла на их каменное основание». Как только в правом окне кареты показалось это устрашающее средство сдерживания безумцев, Даниэль отложил блюдо и начал утираться салфеткой, одновременно читая стишок по давней традиции Кит-Кэта, оттиснутый на нижней корочке. «Пирог на R квадрат умножь. Получишь сковородку. Довольно, чтоб начать делёж, не всё засунуть в глотку». Гук выстроил треклятое здание невероятно длинным – 700 футов, столько же, сколько весь Тауэр. Такую роскошь мог позволить себе только архитектор, работавший сразу после пожар. Даниэль как не сдерживался, то и дело поглядывал за ограду. Не прохаживаются ли там безумцы, но видел лишь компании гуляющих лондонцев да одиноких проституток. Невелика потеря. По-настоящему интересных безумцев во двор все равно не выпускали. Наконец, ограда отвернула вправо, а ряд деревьев наоборот влево, и карета въехала в овальный двор перед центральным куполом бедла. Экипажи и портшезы стояли концентрическими кругами, дожидаясь, когда их владельцы вдоволь насмотрятся на сумасшедших. Исаак и Даниэль вылезли из кареты, и Даниэль заплатил кучеру, чтобы тот отвез серебро обратно в Кит-Кэт. Ни возраст, ни научные заслуги не избавили от необходимости стоять в общей очереди. Ворота, в которых с каждого посетителя взимали пенни за вход, размером соответствовали ограде. Над ними высился карниз на двух плавно изогнутых скатах как на кушетках возлежали две каменные фигуры. Слева от дэнеля словно упавшая с шеста чучела, поникло тихое умопомешательство, оно же меланхолия. Его невидящий взор был устремлен в пространство над Мурфилдс. Справа, стиснув кулаки и закатив глаза, рвалось из цепей умопомешательство буйное, или мания. Оно едва касалось постамента локтем, бедром и щиколотками, каменные мускулы вздулись от напряжения. Для Даниэля оба изваяния были старыми знакомцами. Он видел их еще в набросках, когда навещал Гука в мастерской под куполом Бедлама и даже сделал по ходу кое-какие замечания, которые Гук, разумеется, пропустил мимо ушей. После того, как статуи установили над входом, Даниэль много раз проходил под ними, когда заглядывал к Гуку или участвовал в сумасбродных опытах королевского общества над умалишенными. Однако сегодня он впервые ощутил свое с ними родство. Ибо сейчас Даниэль, так долго олицетворявший собой меланхолию, стоял по левую руку от сэра Исаака Ньютона, воплощенной манией. Не отваживаясь высказать свое наблюдение вслух, он несколько раз перевел взгляд с каменного безумца на Исаака. Наконец, тот вздохнул, закатил глаза и бросил. «Очень смешно». Наконец, дошел их черед подняться по лестнице и заплатить за вход, что позволяло преодолеть еще несколько ступеней и вручить дополнительные взятки толпящимся у дверей служителям. Это было не строго обязательно, но гарантировало быстрый доступ к самым интересным безумцам обоего пола. Даниэль лишь оглядел служителей и, не найдя того, которого искал, повел Исаака в здание. «Простите?» — спросил Исаак, услышав бормотание Даниэля. «Вы что-то сказали?» Голос у них за спиной пробасил «Не обращайте внимания, сэр Исаак. Доктор Уотерхаус, переступая этот порог, всегда возносит молитву, чтобы ему дозволили выйти обратно». Исаак сделал вид, будто не слышит, полагая, что говорит кто-то из пациентов, подкарауливающих у дверей, в надежде получить монетку за свои остроумные замечания. Догадка была здравая, но неверная. Даниэль обернулся на голос — и Ньютон последовал его примеру. Говорящий был не безумец, поскольку пациентов в бедламе брили, а его темные волосы доходили до плеч. Исаак напрягся и попятился в тот самый миг, как Даниэль шагнул к темноволосому, чтобы обменяться рукопожатиями. Ибо Исаак узнал в Сатурне человека, которого видел при крайне сомнительных обстоятельствах в Брайдуэллском кабаке. Однако через несколько мгновений, узрев вокруг себя бритых, закованных в цепи безумцев и меланхоликов, сэр Исаак рассудил, что общество Сатурна не так уж ему отвратительно. Тут вперед выступил субъект, стоящий рядом с Сатурном. «Мистер Тимоти Стабс», — представил тот, — «как вы можете заключить по его рыжим кудрям? Он здесь живет. «Однако по темно-синему платью вы можете догадаться, что он здесь работает». «Выньте руку из кармана, доктор Уотерхаус. Ему уже заплачено». «Мы лечим имя Река, согласно вашим предписаниям, доктор», — объявил Тимоти Стапс после того, как из Сатурна удалось вытянуть более формальное представление. «Все лекарства, все методы, известные современной медицине, испробованы, но он по-прежнему упорствует в своих заблуждениях». «Надо же!» — воскликнул Даниэль. «В таком случае вам, наверное, приходится держать его под замком». «Да, доктор. Иначе он уже понаделал бы дыр во всех стенах. Его поместили наверх. «На последний этаж, где держат самых опасных безумцев», — перевел Сатурн. «И где он сейчас?» «В аппарате для усмирения буйно помешанных, сэр», — отвечал Стабс, слегка удивленный вопросом. «Как вы и прописали, на четыре часа в день». «Действует ли аппарат?» «Аппарат-то действует, и очень сильно, сэр». «А если вы о том, удалось ли излечить имя река от безумия, то, увы, нет, поэтому мы снова удвоили дозу». «Превосходно!» — вскричал Даниэль. «Как пройти к аппарату?» «Он в дальнем конце мужского крыла. Идти, боюсь, довольно долго» сказал Стабс, обходя бритого мужчину, который лежал ничком, бормоча что-то на военном жаргоне и поминутно-судорожно вжимаясь в пол от воображаемого разрыва гранат. «Ничего страшного», — отвечал Даниэль. «Бедлам не зря считается лучшим местом для прогулок в дождливую погоду». «В солнечный день это мало утешает, сэр». «Сказал Стабс, огибая трех молодых людей с индейскими прическами, которые, стоя плечом к плечу, обсуждали выступление безумца. Тот одновременно играл на скрипке и отплясывал джигу. «Если сыграешь еще, получишь пенни, и два, если прекратишь». «Чего ради мы стоим и смотрим на этого несчастного, если в нескольких шагах отсюда...» «Можно взглянуть на всклокоченных безумец!» «Когда ты увидишь настоящих всклокоченных безумец, ты больше не будешь спрашивать!» Они миновали центральный зал и вошли в галерею, уходящую вперед на несколько сотен ярдов. Справа тянулись окна, впускающие свет с Мурфилдс. Слева — близко расположенные двери с зарешоченными оконцами на высоте человеческой головы представители всех лондонских сословий, за исключением высшей знати и нищих, мужчины и женщины, дворяне и простонародье, взрослые и дети, шумные банды подмастерьев и стайки хорошо одетых молодых дам, одинокие особы женского пола, одетые еще лучше, то были куртизанки, бодрые старики и старухи, совершающие дневной мацион, Лихие в атаге мальчишек, самодовольные могавки, охорашивающиеся франты и весельчаки кокни прохаживались от двери к двери, заглядывая в каждое окошко. Торговцы продавали с тележек еду и пиво. Кое-где надсмотрщики в темно-синем сообща усмиряли отбившегося от рук подопечного, но в целом узники разгуливали свободно. Насколько свободно можно разгуливать в ручных и ножных кандалах, соединенных изрядной длины цепью? Некоторые меланхолики сидели, сгорбившись на полу или бродили, волоча ноги по коридору. Они не обращали внимания на зевак, даже когда те тыкали им в ребра тростью. Другие, буйно помешанные, вели яростные споры с невидимыми оппонентами, или вещали о том, что мучило их воспаленный мозг. Наиболее занятные экземпляры собирали вокруг себя толпу. Зрители смеялись над теми, чьи речи были непристойны или касались политики, и поддразнивали несчастных, стараясь вызвать у них новую вспышку. Один из безумцев уверял, будто Людовик XIV управляет Лондоном из тайной комнаты под куполом собора святого Павла, и ему служит целая армия иезуитов, способных посредством чар обращаться с серыми голубями. Молодой человек из числа зрителей сообщил ему, что целая стая таких голубей только что влетела через разбитое окно под купол Бедлам. Безумец смертельно перепугался и убежал в камеру так быстро, как только мог. Грохот его цепей, а также смех и аплодисменты зрителей на время заглушили все разговоры в галерее. Когда шум утих, Стабс обратился к Даниэлю. «Нам приходится менять солому в камере имярека по пять раз на дню» сказал он на случай, если доктор Уотерхаус все еще сомневается в действенности аппарата. «Другие пациенты научились держаться от него подальше, за исключением копрофилов, которых приходится отгонять палками». Он кивнул на дверь чуть дальше впереди. Случайно или нет, из ее окошка как раз вылетело что-то бурое и упало на парик проходящего щеголя, взметнув облачко пудры. «Надо было платить провожатому», — заметил Стабс, направляя Исаака, Даниэля и Сатурна ближе к окну, дальше от летящих экскрементов. «Мне вот думается, что имя реку могло бы помочь бить битье. Я помню ваш запрет, доктор, но если бы вы все-таки позволили мне пустить в ход палку...» «Нет», — сказал Даниэль. — Вчера вы прислали записку, что он просит разрешения со мною поговорить. — Да, сэр. И даже слезно молит. — Давайте воздержимся от применения палки до разговора, а там будет видно. Они уже приблизились к дальнему концу галереи и теперь отчетливо слышали скрежет, сопровождаемый глухими ударами. Стабс распахнул дверь в торце коридора и впустил спутников в просторное помещение. Своего рода бастион, завершающий западное крыло лечебницы. Странных предметов здесь было не меньше, чем в Клеркенуэллском дворце технологических искусств, а скопление иступленных безумцев отчасти напоминало заседание Тайного Совета её Величества. Однако самым большим предметом в зале, а равно и главным источником шума, служил деревянный барабан, установленный на оси между двумя массивными опорами высотой чуть больше Даниэля. Барабан имел форму толстой монеты, примерно в ярд толщиной. Его обод почти касался пола и потолка, что позволяло оценить диаметр примерно в 12 ярдов. Боковые поверхности... «Орел» и «Решка» монеты были изготовлены по образу простейших тележных колес, то есть из широких досок, соединенных железными полосами. Обод тоже состоял из досок, прибитых к обоим дискам. На одном конце оси располагался рычаг размером с весло. Небольшая лесенка вела на платформу, стоя на которой два или три человека могли посредством рычага вращать барабан. Одна смена сейчас этим и занималась, вторая отдыхала рядом, восполняя пивом вышедшую с потом жидкость. По мере вращения исполинского барабана изнутри доносились звуки. Быстрый перестук, как от бегущих ног, переходящий в серию глухих ударов, словно кто-то катится по лестнице. «Лечение завершено!» — объявил Стабс. Работники с облегчением расправили усталые спины, не забывая, впрочем, о рукояти. Она продолжала вращаться по инерции, так что вполне могла сломать зазевавшемуся челюсть. Когда движение барабана замедлилось, они вновь схватили рукояти и повернули его примерно на четверть оборота. Теперь стало видно, что в ближайшем торце барабана имеется узкая дверца, высотой почти от ступицы до обода. Работники установили ее строго вертикально, как часовую стрелку, указывающую на 6 часов, после чего с грохотом сбежали по ступеням к бочонку с пивом. Стабс втиснулся в пространство между барабаном и опорой и отпер щеколду. Дверца распахнулась, со стуком ударившись от доски. Стало видно, что вся внутренняя поверхность аппарата обита лоснящимися от грязи тюфеками из соломы или конского волоса. Пространство за дверцей было почти пусто, только с самого его низа на пол, словно тающая восковая фигурка, сползала нечто человекоподобное. «Видите?» — провозгласил Стабс. «Аппарат действует!» Человек, выбравшийся из аппарата, явно спешил с ним расстаться, однако благоразумно не пытался встать или даже сесть. Он приподнялся, упираясь лбом и коленями, и пополз, как гусеница-землемерка, то и дело останавливаемой безуспешными позывами к рвоте. Примерно за минуту ему удалось добраться до параши, вслепую откинуть крышку и, обнимая бадью, оторвать себя от пола. Наконец, с помощью надсмотрщика в тёмно-синем платье он взгромоздился на сосуд и немедленно начал генерировать звуки гидравлического и пневматического характера. Пытался ли он ломать другие стены? спросил Даниэль. Только одну, сэр. Это часть его мании. Он думает, что точно знает, где спрятано сокровище. Что за сокровище? спросил Исаак. Ну как же, сэр? «Его все безумцы ищут», — отвечал Стабс. «Золото Соломона!» И Мерек все еще был не в состоянии разговаривать. Покуда служители вновь заковывали его в цепи, чтобы отвезти в камеру, Даниэль Исаак и Питер Хокстон поднялись на этаж и пошли к центру Бедлама мимо ряда камер, таких же, как этажом ниже. Посетители здесь встречались реже. Все больше развеселые атаге подмастерьев или кучки особо вульгарных щеголей, а также одинокие господа, которым, судя по виду, самим не помешало бы провести несколько часов в аппарате для усмирения буйно помешанных. Узников здесь держали под замком, и не безосновательно. Даниэль старался идти как можно дальше от камер и не вслушиваться в бормотание безумцев, припавших к крохотным окошкам в дверях. Шагал он быстро, спутники со всех ног поспевали за ним. Наконец они оставили позади мужское крыло и оказались в центральной части здания над главным входом, прямо под куполом. Отсюда еще одна лестница вывела их в сводчатое помещение. По сути своей чердак, однако тщательно отделанный, просторный и хорошо освещенный. Из окон уксусного завода мистера Уитоонта средняя часть бедлама должна была выглядеть так, будто на нее поставили перевернутую воронку квадратного сечения со скругленными углами. Широкая часть воронки образовывала сводчатый потолок, под которым стояли сейчас Исаак, Даниэль и Сатурн. В сужении располагались окна, впускавшие свет, и если были открыты, выпускавшие наружу спертый воздух лечебницы. «Здесь была мастерская Гука, его любимое убежище», — сказал Даниэль. «Хотя тогда оно выглядело совсем иначе». Он подошел к перилам и заглянул в центральный колодец, через который свет от купола попадал в вестибюль. «Вот тут...» «Были уложены доски, так что получался сплошной пол». «Я был здесь однажды, на ваших проводах», — заметил Исаак. Его слова заинтересовали Сатурна, который, стоя у перил, делал знаки компании двумя этажами ниже. Компания из четырех человек как раз начала подниматься по лестнице. Служитель в темно-синем платье спускался, чтобы преградить ей путь. Сатурн, продолжая смотреть вниз, спросил даниэль «Это было перед вашим отъездом в Массачусетс?» «Задолго до того. Я уехал в 1695-м. Проводы, о которых говорит сэр Исаак, состоялись в 1689-м». «Непонятно». Сатурн перегнулся через перила и перенес внимание на то, что происходило внизу. Надсмотрщик не пропускал наверх посетителей, которых Сатурн недавно поманил рукой. Все четверо были дюжие ребята и легко могли бы отодвинуть надсмотрщика с дороги. Тем не менее, они остановились и взглядами спрашивали Сатурна, что делать. «Все в порядке, сэр!» — крикнул Сатурн. «Они с нами!» «А вы-то кто такие?» Даниэль положил руку Сатурну на плечо и ответил сам. «Сэр Исаак Ньютон, директор Монетного двора Ее Величества, расследует государственную измену. Вы не пропускаете его помощников. Будьте добры отойти в сторону». Исаак, удивленный не меньше надсмотрщика, шагнул к перилам. Не для того, чтобы произвести впечатление, а просто чтобы разобраться в происходящем. Однако явление седовласого рыцаря-чародея смело смотрщика с дороги, словно порыв ветра из раскрытой двери. «Виноват, сэр!» – крикнул он уже совершенно другим тоном, когда сатурновые молодчики проходили мимо него. «Чем могу служить? Не пускайте сюда любопытствующих!» отвечал Даниэль, и, повернувшись, принялся изучать стен. Начальство Бедлама не так ценило верхний этаж, как некогда Гук. Вместо того, чтобы устроить наверху роскошные кабинеты, оно натолкало сюда столов и сундуков, превратив помещение под куполом в голубятню для писарей и свалку ненужных документов. «Когда мы были здесь на моих проводах», сказал Даниэль Исааку. «Все выглядело примерно так же. Я имею в виду, что стены, наклоненные внутрь, то есть внутренняя сторона крыши, были оштукатурены». «Да». «Однако я частенько навещал Гука раньше, в семидесятых. Эту часть бедлама выстроили первый Как вы помните, флигеля возводили еще много лет». «Да». Я пытаюсь вспомнить, как выглядело помещение до того, как появилась дранка и штукатурка. Мне кажется, что на этих местах имелись большие полости, и особенно, если память меня не подводит, здесь, между трубой и углом. Труп четыре, значит, и полости четыре. Говоря, Даниэль вел рукой по штукатурке, иногда постукивая стену костяшками пальцев. Наконец он добрался до места, где стук получался особо гулким и, не отнимая ладони от стены, повернулся и оглядел комнату. Взгляд его просветлел, наткнувшись на пятно свежей штукатурки в одном из углов. И тут совершенно случайно Даниэль заметил, что их нагнал Тимоти Стабс. То, что Стабс испытал, поднявшись по лестнице, вполне можно было назвать приятным недоумением. Сейчас его состояние, вернее всего, описывалось словом «ужас». «В моих речах вам слышится что-то знакомое, мистер Стабс?» — спросил Даниэль с улыбкой. «Истинная правда, доктор. То же самое говорил своим сообщникам и Мерек, когда я их тут застал». «Вы проявили похвальную храбрость, мистер Стабс, выследив шайку безумцев». Похвала немного успокоила Стабса. «Жаль только, что я их не всех поймал, сэр». «Вы совершенно правильно поступили, схватив вожака. Значит, они проломили стену вон там?» – спросил Даниэль, указывая на свежую штукатурку. «Да, сэр, полоумные» задумчиво проговорил Даниэль. «Впрочем, предположим, что в одном из этих углов и впрямь спрятано сокровище. Тогда имя Рек не безумец, а вор, или даже хуже. Все прописанные мною средства бесполезны, если не вредны. Коли так, место ему не в Бедламе, а в Нью-Гейте, и заслуживает он не лечения, а суда». Есть лишь один способ проверить. Как я понимаю, в той стене Эмерек ничего не нашел. — Только осиные гнезда и помет летучих мышей? — отвечал Стабс несколько неуверенно. — Естественно, мистер Гук разместил бы тайник в углу, наиболее защищенным от преобладающих ветров. Здесь. Даниэль указал на соседнюю стену. Сатурн взглянул на него. Даниэль кивнул. Сатурн, повернувшись спиной ко всем, резво шагнул к указанному углу. На ходу он тряхнул правой рукой так, что из рукава выскочил инструмент наподобие молотка с шаровидной головкой. Сатурн сжал пальцы на рукояти, когда железный шар уже почти касался пола, и, размахнувшись со всей силы, наотмашь ударил по стене. Шар пробил штукатурку и дранку, как пуля, дыню. Сатурн переложил орудие в левую руку, а правую по плечо засунул в дыру. Мистер Стабс явно не одобрял происходящее. Судя по лицу, добавить Сатурна к прочим обитателям Бедлама ему мешало лишь присутствие сатурновых молодцев, однако Питер Хокстон быстро положил конец, сомнением провозгласив. Вердикт вынесен, «Имярек не безумец, а обычный вор». Он вытащил руку из дыры и продемонстрировал свернутую в трубу стопку пыльных листов. «А может быть, необычный?» «Насколько я понимаю, вы поручили мистеру стабсу ждать безумцев, которые примутся ломать стены», сказал Исаак. «Но как вы предугадали?» Они с Даниэлем отошли к противоположной стене помещения, подальше от шума и пыли. Сатурновы-молодчики разворотили несколько ярдов стены, пронесенными под одеждой ломиками, крюками и тому подобным, обнажив призму черного пространства, в которой можно было спрятать два или три трупа, имей гуг подобные наклонности однако вместо трупов он спрятал там два деревянных сундука и несколько кожаных бюваров, а промежутки забил мятой или свернутой бумагой. Сейчас пыль уже осела настолько, что Исаак с Даниэлем могли приблизиться к дыре. Однако прежде Исаак потребовал объяснений. «Я знаю далеко не все», — сказал Даниэль. «За последнее время...» Ограблению подверглись несколько зданий, выстроенных Гуком, в том числе Королевская коллегия врачей и дом Милорда Равенскара. «Катерина мне рассказывала, как это было у них», — вспомнил Исаак. «Странные попались воры, понаделали дыр в стенах и ничего не нашли, но не взяли ценные вещи, стоявшие прямо на виду». «Простая экстраполяция подсказывала, что следующим будет бедлам. Я заплатил мистеру Стапсу, чтобы тот проявил особую бдительность. Имя Река поймали неделю назад. Он всячески выдавал себя за сумасшедшего. Теперь, узнав, как лечат безумцев в бедламе, он, возможно, предпочтет сознаться в обычной краже. Даниэль поймал взгляд стабса что было нелегко, поскольку служитель стоял как в столбнике. «Пожалуйста, сходите к имяреку в камеру, не говорите, что случилось на самом деле. Скажите, что доктор Уотерхаус пробил дыры во всех четырех стенах и ничего не нашел. А значит, имярек сумасшедший и останется здесь до конца дней». Питер Хокстон уже снял свынутого из дыры сливки, то есть выбрал все, что его заинтересовало, и сложил остальное во вторую, большую кучу. Отсортированного ему бы хватило, чтобы упиваться несколько недель, ибо сундуки были наполнены деревянными ящичками с прецизионными инструментами из меди и даже из золота. Среди них, определенно имелись часовые механизмы. Страшась пыли, Сатурн быстро проверил ящички и составил их подальше, накрыв большим чертежом. Однако теперь его заворожил сам чертеж — фантастическое изображение птичьего скелета. «Я сперва думал, это птица», — сказал Сатурн, — «пока не увидел его». Он указал на несколько штрихов, которыми Гук небрежно и в то же время с удивительной точностью изобразил человеческую фигурку в панталонах, камзоле и парике. Человек, подняв руку над головой, поддерживал один из суставов крыла. Будь это птица, размах ее крыльев был бы в несколько раз больше, чем у альбатроса, однако то было крыло наоборот. Там, где у птицы крепились бы мышцы, чтобы тянуть кости, здесь располагались цилиндры и поршни, чтобы их толкать. Даниэль увидел большой кожаный бювар, погрызенный с углов мышами, но в основном целый, и, развязав ленту, раскрыл его на крышке сундука. Внутри лежала стопка пищей бумаги в три пальца толщиной. Хотя листы помялись и спрессовались от времени, текст по-прежнему оставался разборчив. То были записки, сделанные рукою Гука и снабженные превосходными рисунками на самые разные темы. Разоблачение книги духов Джона Ди, критика гипотезы тяготения, предложенной доктором Фоссиусом, кислота фруктов, плагиат в Парижской академии — Криптография тритемия – обшивка кораблей свинцом, китайцами практикуемая. Обоснование полезности использования телескопических визиров в астрономических инструментах. Немыслимое расстояние до неподвижных звезд. Парижские философы избегают экспериментальных доказательств, когда опасаются последствий. 272 колебания струны в секунду производят звук «Соль-Ре-До» в ключе «Соль». Пифон – объяснение о гребле на старинных галерах, разъяснение устройства мышцы, железо и спиритус салис – соляная кислота – образуют гремучую смесь, мазь от ожогов – рецепт, мысли материальны – Объяснение и возможное число их в человеческой жизни. различие обезьяны и человека. Как разлагающееся вещество производит свет. Микрометр новейшего устройства. Возможная причина либрации Луны. Кремни об их происхождении и первоначальной текучести. Французская академия опубликовала открытие, прежде сделанные здесь. Почему вода при замерзании расширяется? Воздействие землетрясений на состав воздуха. Горы, создаваемые землетрясениями. Критика гипотезы тяготения ГОБА. Летучие рыбы и о полете вообще. Центр Земли не является ее центром тяжести. Наблюдение за разложением человеческих тел. Опровержение антельмовых взглядов на природу света. Подлинный рецептор виетану. Почему в лунных лучах не ощущается тепла? Тяготение и свет – два величайших закона природы, суть разные проявления одной причины. Годометрический метод нахождения долготы. Опыты по применению на себе растения, кое португальцы именуют бханг, а мавры – ганджа. Механический способ вычерчивания конических сечений, зажигательные стекла древних. Гук спрятал свой архив в стенах Бедлама, потому что не доверял королевскому обществу, конкретно Ньютону. Даниэль стал читать заголовки вслух, чтобы попрекнуть Исаака, однако, начав летанию, не смог остановиться. Это была словно квинтэссенция того ртутного духа, который на заре Даниэлевых дней породил золотую пору королевского общества. Он как будто припал к источнику вечной молодости. Остановила его страница, написанная не по-английски, как почти все, и не по-латыни, как некоторые, а совершенно иным алфавитом. Буквы не напоминали латинские, греческие или еврейские. Они не были ни кириллическими, ни арабскими и в то же время не несли сходство ни с одной восточной системой письменности. То была исключительно простая, четкая и ясная форма записи для тех, кто может ее прочесть. Даниэль почти мог. В первое мгновение он застыл, как будто налетел с разбега на каменную стену и только-только начал разбирать заголовок, как услышал голос Сатурна. «Я уже видел несколько таких, док. Что это за язык?» Исаак, смотревший на лист у Даниэля в руках с расстояния в три фута, ответил. «Истинный алфавит. Язык, созданный покойным Джоном Уилкинсом, по философическим принципам. Предполагалось, что он вытеснит латынь. Гук и Рен некоторое время им пользовались. Вы еще можете его читать, Даниэль? — А вы? — спросил Даниэль. Это могло оказаться важным. — Без книги Уилкинса нет. — Это рецепт, — сказал Даниэль, поднося листок чуть ближе к глазам рецепт восстановительного лекарства из золота. — Тогда не трудитесь переводить, — бросил Исаак. — Мы все знаем, что покойный мистер Гук был падок до шарлатанства. — Гук не придумал рецепт, только записал, — возразил Даниэль. — Он ссылается на человека, который научил королевское общество получать фосфор. Для Исаака это было равнозначно имени Енох род. Для Сатурна и остальных не значило ничего. Продолжайте, Даниэль, сказал Исаак. Теперь он был весь внимание. Гук начинает с рассказа о событии, происшедшем где-то долгая пауза, затем внезапное озарение. Нет, здесь. Прямо здесь, где мы сейчас стоим. Дата, если я правильно сосчитал, лето Господне 1689 Год и место ваших странно-заблаговременных проводов, заметил Сатурн. Даниэль аж поперхнулся, девясь как сам не заметил такой простой вещи. Однако Исаак глядел на него нетерпеливо, и Даниэль продолжил. «Описывается медицинская... нет, хирургическая манипуляция над объектом, человеком, мужского пола, сорока трех лет». «Вашим сверстником, господа», — вставил Сатурн. «Возможно, вы его знали». Объект страдал тяжелой мочекаменной болезнью. Гук удалил камень. «Как здесь?» Сатурн в изумлении огляделся. «Я видел, как камень удаляли на улице», — сказал Даниэль. «И Гук проделывал здесь вещи куда более странные», — заверил Сатурна Исаак. «Чем больше мы читаем его бумаги, тем больше я в этом убеждаюсь», — пробормотал Сатурн. «Читайте дальше, Даниэль. «Операция прошла успешно, однако больной...» «Больной умер», — перевел Даниэль. Он почувствовал головокружение и вынужден был сесть на пыльный сундук, чтобы не рухнуть через балюстраду в здешний колодец душ. «Прошу прощения, больной умер, как это часто случается, от шока. Пульс отсутствовал». «Тогда упомянутый мною ученый собрат покинул укрытие, из которого наблюдал за операцией». «Как кстати!» — фыркнул сатур «Мы должны поверить, что алхимики прячутся по темным углам бедлама, ожидая, когда кто-нибудь испустит дух во время импровизированной летотомии». «На самом деле все гораздо проще. Алхимик присутствовал раньше на дружеской пирушке, «И остался посмотреть операцию», — пояснил Даниэль. Он не читал по бумаге, а вспоминал то, что происходило с ним. «Пирушка? Быть может, те самые заблаговременные проводы, которые здесь столько раз поминали?» — воскликнул Сатурн. Исаак с Даниэлем не рассмеялись. «У Гука была отражательная печь, уже разогретая для другого эксперимента». Алхимик спешно взялся за работу, позаимствовав некоторые химикалии из Гуковой лаборатории. Прекрасно оснащенный. Я сам свидетель. В частности, он взял нечто, называемое здесь кость-куб-чаша. Гук мог иметь в виду пробирную купель. Блестящий Исаак. купели и что-то бывшее у него при себе в деревянном ящичке. «Рецепт не так просто перевести. Мне тоже придется заглянуть в книгу Уилкинса». Даниэль пропустил страницу, затем другую. «Итог. Небольшое количество светящегося вещества, будучи помещено в рот умершего, оно вызвало сердцебиение и вывело больного из шока». Через несколько мгновений тот пришел в себя и сообщил, что не помнит ничего из происшедшего. Алхимик удалился, забрав остатки вещества с собой. Гук записал рецепт по памяти. «Это многое объясняет», — проговорил сэр Исаак Ньютон, очень странно глядя на Даниэля. «Тому было все равно». Он обессиленно привалился к стене, отрешенно глядя в серебряное око света посреди купола, и чувствуя себя не живее каменной меланхолии. О да, подхватил Сатурн. Теперь мы знаем, что искал Имярек. Тут он прикусил язык и тяжело сглотнул, почувствовав странное безмолвное напряжение между Исааком и Даниилем. Или Вы о чем-то другом. В Бостоне было немало рабов, родившихся на Барбадосе, от негров, завезенных поколения назад королевской африканской компанией герцога Йоркского. Никого суевернее Даниэль в жизни не встречал. Создавалось впечатление, что путешествие через океан выдержали самые эфемерные элементы африканской культуры, в то время как весь багаж истории и мудрости остался за бортом. Они сходили на берег Массачусетского залива, бренча вудуистскими амулетами, и бармача несусветные слова и фразы, как будто жили в постоянном бреду. Когда они попадали в дома мнительных пуритан, склонных повсюду видеть чертей и бесов, возникала гремучая смесь, в чем пришлось убедиться некоторым жителям Салима. Особенно часто эти рабы поминали ходячих мертвецов, эндемичное карибское поверье, будто колдуны умеют оживлять трупы, превращая их в бездумные орудия. Даниэлю некоторое время не удавалось отогнать мысль о живых покойниках. Он был беспомощен как человек, помещенный в аппарат для усмирения буйно помешанных. Если не ходячий мертвец, то мертвец, просидевший кулем по меньшей мере четверть часа, пока Сатурн и его помощники – упаковывали наследие Гука. Затем область Рассудка, в которой обитают добродетели просвещения, взяла верх над темными углами, в которых затаились дикие суеверия, ожидая случая выпрыгнуть с криком «Бу!». Кто на самом деле Енох Роад, Даниэль не знал, но вудуистским колдуном тот явно не был. Если после операции он каким-то образом вытащил Даниэля с того света, то, очевидно, не при помощи некромантии. Скорее всего, Даниэль не умер, а впал в кому, из которой Роот и вывел его сильнодействующим средством. Ничего особенного, примерно как дать нюхательную соль. Гук же и впрямь падки до шарлатанства навоображал не весь чего. Впрочем, забавно. Всего лишь третьего дня Даниэль в письме Рооту выражал сомнение, что проживет следующие несколько недель. Из задумчивости его вывел голос Исаака, уже не в первый раз повторивший слова «крейнкорт». Покуда Даниэль пребывал в прострации, Исаак принялся командовать. Он распорядился вести сокровища Гука в штаб-квартиру королевского общества, то есть именно туда, куда Гук не хотел их отдавать. «Как человек, живущий на чердаке королевского общества», — сказал Даниэль. Могу засвидетельствовать, что места там нет нисколько. Место всегда можно освободить, выбросив часть жуков, — заметил Исаак. Но в данном случае не нужно, — твердо проговорил Даниэль. Куда же вы намерены их отвезти? — спросил Исаак. И как же пристален был его взгляд, устремленный на листы в руках Даниэля. Тот, чтобы не забыть... Сложил их пополам и убрал в нагрудный карман. «Предлагаю спрятать их в доме маркиза Равенскара», — сказал он. «Я нередко бываю у него по поводу долготы и по другим делам, а вы можете навещать свою племянницу так часто, как захотите». «Тогда я не вижу разницы с Крейнкортом». «Сделайте милость, Исаак. Идемте со мной к имяреку» я все по пути объясню даниэль поднялся на ноги и обнаружил что по прежнему жив живехани ходячий живчик я прежде не говорил сказал даниэль пока они шли по галереи но я подозреваю что в истории с первой адской машиной замешан анри орланг привратник он самый Он ведь член клуба, не так ли? Так, я настоял, чтобы его приняли в клуб под тем предлогом, что он чуть не погиб при взрыве, а значит, может считаться потерпевшим наравне с нами. Однако истинная причина в том, что я его подозревал. На каком основании? Во-первых, по приезде в Лондон я начал наводить справки о вещах Гука. «Орланка» я спросил первым. «Довольно скоро мне стало известно, что весть о моих разысканиях с поразительной быстротой достигла воровского подполья. Я сразу подумал, что Арланг кому-то сболтнул. Во-вторых, допустим, что первый взрыв был покушением на вас, Исаак, что Джек Манетчик стремился уничтожить в вашем лице своего злейшего противника». От кого он узнал, что вы имеете обыкновение работать воскресными вечерами в Крейнкорте? Вы тщательно это скрывали, в частности, чтобы вас не осаждали просители, кроме Орланка. Знать было почти некому. — Коли так, у вас достаточно свидетельств, чтобы привлечь Орланка к суду. — Я предпочел бы использовать его в качестве наживки для Джека, — отвечал Даниэль. Не следует показывать Орланку, что мы его подозреваем. Однако чистое безумие помещать найденное сегодня в дом, где живет орланг Хорошо. Пусть вещи отправляются в храм Вулкана. А я напишу Катерине записку, чтобы она убрала их под замок. В подвале есть надежное место. Прекрасно, сказал Даниэль. Надеюсь... «Теперь вы поняли, что мистер Треддер — негодяй», — продолжал Исаак. «Каковы бы ни были ваши догадки касательно Орланка, нет сомнений, что адская машина ехала в телеге мистера трейдера «Тогда внесите и меня в список подозреваемых, поскольку она лежала в моем сундуке», — сказал Даниэль. «Впрочем, если серьезно, Исаак». «Я согласен, что адскую машину нельзя было положить без пособничества, возможно, необдуманного или неумышленного со стороны кого-то из слуг мистера Треддера». «А среди них точно есть преступники. Джек хитер и наверняка потрудился внедрить своих людей в окружение сообщников». Они остановились перед дверью в камеру Эммерека. Даниэль сказал... Сообщников — да, но и врагов тоже, потому что, как ни странно звучит, именно это он сделал, внедрив Орланка королевское общество. Исаак выслушал внимательно. В следующие несколько минут он с бесстрастием ученого изучал лицо Даниэля. Возможно, искал на нем признаки воскрешения, прежде чем проговорить. Согласен. И впрямь странно. В другой день, Даниэль, я бы удивился.